Глава вторая утро моя подруга зашла за мной очень рано. Она ждала меня во дворе на качелях, которые монотонно поскрипывали. Несмотря на лето, это утро оказалось прохладным, и, выходя к ней, я торопливо надела свитер прямо поверх ночной рубашки. Усевшись рядом, я принялась повторять за ней движения, чтобы снова раскачать эти тяжелые скрипучие качели, Заспанными глазами, рассматривая свои вязаные носки, в яркую полоску, поверх которых были надеты сандалеты, я принялась внимательно слушать ее. «Как только все улеглись», — начала она, я стала чувствовать, будто кто-то смотрит на меня. Мне пришлось включить свет и немного походить по комнате. Но как только я ложилась в кровать и пыталась закрыть глаза, у меня появлялось жуткое ощущение, словно человек склонился надо мной и рассматривает мое лицо. Я разбудила родителей, точнее маму. Папе после свадьбы соседей было явно не до моих ночных тревог. Она согласилась лечь со мной в зале на диване, только так мне удалось уснуть. Посреди ночи в нашей комнате раздался грохот. Я вскочила, мама рядом не оказалась, но была включена настольная лампа. В приглушенном свете я увидела нашу гадальную доску, которая рулоном упала со шкафа но так, словно ею кто-то со всей силы ударил о пол. Я поняла, что мы должны были обязательно отпустить этот дух. Сейчас он злился и не давал мне спать. Ночью отпускать его было страшно, и я подождала рассвета. Как только небо окрасилось розовым, я достала блюдце, села на пол и попросила духа уйти с миром. Блюдце не двигалось, и мне надо было переспросить, здесь ли дух. Только я хотела убрать руку, как блюдце зашевелилось. Он пожелал мне доброго утра и извинился за то, что напугал ночью. Она сделала паузу, будто собиралась с мыслями продолжать или нет, но все же продолжила. Я уже хотела произнести слова, что отпускаю его, но решила задать самый последний вопрос, тем более сейчас дух казался достаточно добрым и вежливым, и мне захотелось этим воспользоваться». «Ты можешь злиться на меня, обижаться, сколько хочешь. Но я опять спросила, на ком женится Василий». На выдохе закончила она. «И что он ответил?» «Лишь через некоторое время спросила я». «Он сказал, что все в моих руках, и он поможет мне завоевать Васю», воодушевленно ответила подруга. «Ты не думала, что он тебя обманул?» «Моему недовольству не было предела». «Если же судьбой предначертан наш союз с Василием, зачем же портить и просить помощи у духа?» Я злилась и совершенно по-детски начинала верить, что у нее все-таки получится завоевать парня, руководствуясь потусторонней помощью. Тут она ловко спрыгнула с качели и развернулась ко мне лицом. Ее ноги были согнуты, и, тыча пальцем мне в грудь, она восторженно воскликнула. «Он мне сказал, что ты так и скажешь. Прямо этими же словами и повторил». Я немного замешкалась, дух явно опережал меня на пару ходов, и я начинала проигрывать, убеждая подругу заканчивать со странным увлечением. Мало того, я еще и являлась подтверждением правдивости предсказания этого хитрого гада, который явно не собирался никуда уходить. «Давай вместе проверим его слова», — снова заговорила я. «Давай вызовем у меня дома другого духа. Пусть он все нам подтвердит». «Это было очень смелым решением, ведь мы уже вызвали одного, которого не смогли потом отправить обратно. Но я была полна решимости доказать своей подруге, что этот нахальный дух ей врет, и мы должны как можно скорее от него избавиться». «Хм, давай попробуем», — прикусив нижнюю губу, ответила она. «В тот день мои родители должны были идти на крестины, и вечером я оставалась одна». Договорившись о времени встречи, мы разошлись по домам. Я забыла ей рассказать свой сон. Даже скорее мне не хотелось больше затрагивать тему Василия и подрывать вновь возведенные мосты нашего взаимопонимания. Тем не менее, не проходило ни часа, чтобы я не вспоминала свой жуткий сон. Мне от чего то казалось, что это какой-то ребус, который я непременно должна разгадать. Почему там была только половина Василия? Почему он имел такой жуткий взгляд? Как мог говорить, не шевеля губами? Зачем хотел зайти ко мне домой? Эти вопросы крутились в моей голове. Я уже догадалась, что этот дух хотел проникнуть в мой дом. Он выбрал Василия, потому как понимал, что я захочу впустить любимого. Но почему он воссоздал такую нелепую пародию вместо реалистичной? Разве это не глупо? «Сделать половину человека и ожидать, что я поверю в его реальность». Ничего не сходилось. Вопросы крутились в моей голове и не находили ответов. Я лежала в зале и пыталась читать книгу, но то и дело эти вопросы снова и снова не давали моему потливому уму погрузиться в художественную литературу, заданную на лето. Над нашим диваном висел ковер со странными узорами. На коричневом фоне причудливыми лианами расходились красные и бежевые цветы. Какими-то загагулинками они связывались с орнаментом внутреннего волнистого прямоугольника, который был наполнен странными объектами, напоминающими обилие чьих-то гербов. Этот ковер явно развивал абстрактное мышление, и я часто рассматривал его, пытаясь понять смысл композиции и задумку дизайнера, Так и сейчас, покручивая пальцем прядь волос, я рассматривала его и думала о своем сне. Мой отец был очень умный человек. Он не только руководил колхозом, но также писал научные работы по аграрным тематикам. Увидев, что меня тревожат какие-то мысли, он спросил напрямую. Я, конечно же, не могла ответить правду во всей ее красе, и сформулировала все довольно абстрактно, подобно ковру на стене. «Я не понимаю смысла в чем-то поведении, поэтому пытаюсь найти в его действиях хоть какую-то логику». Он посмотрел куда-то наверх, почесал подбородок и ответил. «Ты не можешь найти логику его поведения, потому что думаешь, что он такой же, как и ты. Если он такой же, как и ты, значит, обладает твоей логикой, «Но если он на тебя не похож, то будет иметь логику другую». И это был прорыв. Отец одной фразой поставил все на свои места. Тот, кого мы вызвали, не был душой человека. Он не владел человеческими понятиями, он делал по-своему, потому что никогда не был человеком. От этой мысли мне стало физически нехорошо. Теперь все сходилось». Он слышал нашу игру, в которой мы с подругой описывали нашего любимого человека, и воссоздал его по описанию. Надо сказать, что наша характеристика не затрагивала ног Василия, поэтому их, это существо, изобразить не смогло. Мне надо было срочно поговорить с подругой, рассказать о своем открытии, и я с нетерпением ждала вечер». Только от одной мысли, кем мог быть этот дух, находящийся у нее дома, мне становилось по-настоящему страшно. «Он не человек и никогда им не был», — Выплела я вслух, даже не ожидая, что отец все еще меня слышит. Вдруг он положил газету на стол, снял очки, посмотрел на свои колени и глубоко вздохнул. Было понятно, что он даже не сильно удивился моему высказыванию уже тогда меня совершенно поглощали все эти сверхъестественные загадки, какими бы пугающими они ни были. Я отчаянно пыталась их разгадать и узнать что-то новое для себя в мире непознанного. Мои родители часто замечали во мне тягу к мистике и всячески пытались направить мою энергию в другое русло. Как-то почувствовав это, я начала всеми силами скрывать от них свои интересы. И в какие-то моменты, как сейчас, я опять не знала, чем оправдаться. Какую историю придумать наспех, чтобы не раскрыть своих тайн и пристрастий. Но он, на удивление, не собирался меня расспрашивать. «Всякая наука имеет корни исследования и учебники». «Понимаешь? Абсолютно всякое», – начал отец. «Такое начало диалога, а может, и монолога меня крайне озадачило». «Да, конечно, я это понимала» но на всякую науку приходилось минимум по одному учебнику. Однако была совершенно уверена, что на свете не придумано учебника, который смог бы сейчас мне помочь. Твоя бабушка выбрала необычный путь своей жизни. Неожиданно он перепрыгнул с учебников на тему моей бабушки. Этот путь был полон опасности, рискованных испытаний и окончился роковой ошибкой. Она не смогла познакомиться с тобой лично именно из-за нее. Эта ошибка стоила ей жизни. Твоя мама не смогла спокойно перенести ее уход и до сих пор чувствует неприязнь к любой мистике. Мы не хотели, чтобы ты выбрала тот же путь, что и она, ровно как и то же занятие, и ты не обязана это выбирать. У тебя есть масса времени во всем разобраться и не ступить на путь ведуньи. Однако, вопреки мнению твоей матери, я считаю, что ты вправе получить знания своего рода, которые они копили и собирали для тебя. Видишь ли, — продолжил он, сделав паузу. Никто из великих ученых не начинал изучение предмета с нуля. Человек набирал базу знаний из уже написанных до него учебников, от исследователей-предшественников, и делал правильные выводы, складывая их ошибки в багаж своего опыта. Я все еще не понимала, о чем он говорит. Моя мать была хорошим врачом в районной больнице, и бабушка в свое время сделала все, чтобы она им стала. Но бабуля заболела однажды, и мама не смогла ее спасти. Подробностей мне никто никогда не рассказывал, а когда мама забеременела мной, бабушка скончалась, и мы не смогли познакомиться с ней при жизни. В чем заключалась ее роковая ошибка, я узнала намного позже, И рассказала мне об этом мама из первых уст, но это требует отдельной истории, а, возможно, даже отдельного рассказа. Сейчас же мой отец выносил мне из родительской спальни темно-зеленую книгу в кожаном переплете. Она была довольно большой и натертой до блеска. Отец протянул мне ее со словами «Это знание твоего рода. Читай их бережно и храни эту книгу». Я не прошу тебя продолжать вашу вековую женскую деятельность, наоборот, я прошу тебя хорошо подумать, прежде чем вступать на путь ведуньи. Но я прекрасно понимаю, что ты нуждаешься в этой книге, чтобы понимать происходящие вокруг тебя вещи, чтобы правильно реагировать на те явления, объяснить, которые не сможет ни один школьный учитель. Ты имеешь право знать об их силе и в особенности об их опасности». Я просто обязан, как твой отец, сделать все, чтобы ты могла уметь защищаться от них, коль уж так вышло, что мы с матерью не можем защитить тебя. Только открыв книгу, в моей голове сложились все слова отца, словно картонный пазл. Эта книга являлась родовым наследием ведьм, где многими поколениями были прописаны правила, классификации, законы, способы защиты и нападения, рецепты – и многое другое. Книга писалась на древнем колдовском языке, который мне необходимо было выучить. В конце ее прилагался словарь, написанный неимоверным мелким почерком, который не представлялось возможным прочесть без лупы. Я была в полном восторге. Мои чувства выплескивались через край, и отец это видел. Он понимал, что рано или поздно такой прорыв в моем сознании должен был наступить, и он считал, что лучше рано, чем слишком поздно. Первым делом я нашла отдел про потусторонних существ, приходящих отвечать на наши вопросы, и, вооружившись лупой, занялась переводом. Вечер подкрался незаметно. Книга полностью поглотила меня. Там насчитывалось шесть классов и тридцать шесть подклассов разных существ, проникающих в наш мир через гадания. И некоторые из них мне показались вполне похожими на то, что я видела в своем сне. Это были безликие, длинные тени, не имеющие ни лица, ни характера, заимствующие все у человека, с которым контактируют. Эти сущности жили чужими эмоциями, вселяя в людей ложные надежды. Для них не имело значения, какие именно эмоции человек испытывает, подъем от мечтаний и надежд или горе от поражения и их краха. Поэтому они сначала обнадеживали людей ложными обещаниями, а потом всячески препятствовали их осуществлению. Затем снова находили нужные слова, чтобы обнадежить человека, и так повторялось до бесконечности. Всю жизнь человек мог гнаться за своей мечтой, слушая указания безликого, и по итогу никогда ничего не получить, а лишь отдавать ему все свои эмоции и всю свою жизнь. Во мне бурлили чувства восхищения своим родом и тем объемом знаний, которые прописывались в этой книге. Пересев ближе к окну, чтобы видеть свою подругу, я продолжала изучение главы. У меня было столько новостей для нее, но она все не появлялась. Мне было хорошо видно проселочную дорогу с одним фонарем, по которому она должна была идти, и я ждала ее появления с минуты на минуту. Взглянув на границу леса с невероятно красивыми переходами темнеющего неба, вдруг я почувствовала какую-то внутреннюю свободу. Словно воздух стал чище, а дышать стало легче так сильно мне не хватало всех этих знаний, которые словно тяжелые зерна копились во мне и вот, наконец, проросли. На небе появилось довольно много звезд, и даже взошла луна, когда я поняла, что она не придет. В ожидании и размышлениях я провела еще часа полтора или два, как во мне зародилась тревога за свою подругу, особенно в преддверии ночи.